Ползучий переворот. Тем временем страна шла в разнос. Временное правительство, сохранившее власть, несмотря на усилия крайне левых, продолжало демонстрировать свою беспомощность. Нехватка хлеба, мяса, рыбы, овощей, молочных продуктов и других необходимых продовольственных товаров резко возросла к концу лета и в начале осени. Сильнее всего это затронуло граждан с низкими доходами, которые не имели возможности покупать не только на процветающих повсюду черных рынках, но и в обыкновенных продовольственных магазинах, где цены на товары быстро поднимались. Одновременно обозначился кризис в обеспечении жилых домов и промышленных предприятий топливом. В начале августа правительственные службы предупредили, что к середине зимы половина петроградских предприятий будет вынуждена остановить производство из-за отсутствия топлива. Сборник «Октябрьское вооруженное восстание». Нравилось ли это народу и как он реагировал, стоит ли говорить? Еще веселее было в деревне. Там полным ходом шел самозахват помещичьих земель, уже перешедшие в стадию погрома усадеб. Да не только захват земель. Про Махно уже было сказано. Никакой власти, кроме вольных советов, в Гуляй поле не существовало. Это самый известный пример. А вообще-то к осени беспорядками было охвачено 90% губерний. Что касается армии, то в ней началось уже черти что. Обычно принято все валить на большевиков. Но, как писал генерал Зайончковский, автор фундаментального труда о Первой мировой войне, армия развалилась при деятельной к этому помощи обоих неудачных революционных министров Гучкова и Керенского. Даже если учесть, что большевиками называли всех солдат, которые высказывались против войны. Но вот такой факт. В 1917 году в России издавалось 170 фронтовых газет, и из них только 30 были большевистскими. Вопрос. Почему другие издания не могли переломить мнение солдат? Правильно. Потому что от излагавшихся там заклинаний всех уже тошнило. Особенно эти настроения возросли после жуткого провала июньского наступления. Ни для кого не было секретом. Наступление началось исключительно потому, что Временному правительству надо было отчитаться перед союзниками за помощь. С тех пор в победу уже не верил никто, кроме разве что генералов, да и то не всех. Многие фронтовые генералы, командиры бригад и дивизии полагали, что фронту необходимо не делать резких движений и досидеть до заключения мира, пусть даже сепаратного. Происходили и вовсе невероятные вещи. Любой военачальник любой армии всегда полагает, что имеющихся войск у него недостаточно и требует пополнения. А осенью 1917 года генералы всячески открещивались от присылки новых солдат из тыла, потому что те были уже проникнуты антивоенным духом, и толку от них никакого не было. Генерал Бутберг, впоследствии военный министр Колчака, вообще выступал за то, чтобы оставить на фронте только надежные части, а остальных демобилизовать. Дескать, в обороне мы отсидимся и с небольшим количеством бойцов, а больше нам ничего и не нужно. Генерал не понимал простой вещи. Если бы его план начал осуществляться, то все надежные части мигом перестали бы быть таковыми. Дезертирство начинало приобретать не только индивидуальный, но и коллективный характер. Порой солдатики пытались хитрить Как писал в своем дневнике тот же Бутберг, командование то и дело получало от различных солдатских комитетов предложение отправиться на усмирение. Однако после Корниловского выступления все уже понимали, что это значит. Солдаты хотели с комфортом уехать в глубь страны, а там разойтись по домам. Тем не менее, у власти стояло все то же правительство Керенского, хотя его можно было легко скинуть после провала затеи Корнилова. Почему не скинули? А потому что его отстояли эсеры и меньшевики. Дело тут в самой сути этих парней, точнее в сути их верхушки. Ведь какая складывалась ситуация? Кадеты полностью разбиты, а значит, у власти оказывались умеренные левые. Эти люди очень хорошо смотрелись в качестве оппозиции, а вот брать на себя ответственность они не хотели. Точнее, они желали быть не во власти, а при власти, чтобы интриговать, дискутировать. Словом, заниматься политической деятельностью, но при этом ни за что не отвечать. Впрочем, в это время так хотело большинство политиков. потому что было совершенно непонятно, как разгребать сложившуюся ситуацию. За одним исключением. Как вы, наверное, догадались, этим исключением являлась партия большевиков. И не потому, что они отличались особой мудростью, скорее полной отмороженностью. Но бывают ситуации, когда лучше двигаться даже не очень понимая куда, нежели стоять на месте. И такая позиция нравилась народу все больше и больше. Именно поэтому в сентябре начался процесс, который носит название «большевизация советов». В низовых советах становилось все больше большевиков. Да и в Петросовете председателем стал успевший примкнуть к ним Троцкий, которого в дни выступления Корнилова под шумок выпустили из крестов, где он сидел со времени июльских событий. Правда, ЦИК, в отличие от низов, оставался умеренным. Впрочем, в сентябре и многие лидеры большевиков придерживались достаточно умеренных взглядов. Они были за передачу власти Советам, но хотели это сделать мирным путем. Расчет был на второй Всероссийский съезд Советов, который должен был открыться в конце октября. Если большевики будут иметь на нем большинство, то съезд объявит себя властью и тихо, мирно пошлет Временное правительство куда подальше. И дело тут было не в миролюбии. им большевики не отличались. Просто на многих тяжелые впечатления произвели июльские события. Никто не хотел снова проколоться. Но тут появился Ленин. Точнее, из Финляндии стали приходить его статьи. В них Владимир Ильич на разные лады повторял одну мысль. Нужно немедленное вооруженное восстание. Ему было все равно. Свойственный Ленину авантюризм, видимо, обострился от бездельного сидения в Финляндии. Он был, как известно, ярко выраженным трудоголиком. А Ленин умел убеждать людей. И со своей точки зрения он был прав. Передача власти – это все очень ненадежно. Ведь временные никогда бы такого не признали. и Инициатива начала военных действий осталась бы за Керенским. Восстание же помогало мобилизовать свои силы. В конце концов, уже приехав в Петроград, Ленин продавливает свою идею. ЦК большевиков принимает решение о вооруженном восстании. Принять-то решение большевики приняли, но выполнять его особо не торопились, а делали все не спеша. Дело в том, что хотя большинство рабочих и солдат гарнизона сочувствовали большевикам, они предпочитали решить дело миром. Точнее, не хотели начинать драку первыми. Тем более никто до конца не знал, как это отреагирует фронт и провинция, где влияние большевиков было куда меньше, нежели в Петрограде. Нельзя сказать, что Временное правительство не знало о готовящемся восстании. Об этом знали все вороны в городе. Каждое заседание Керенский начинал с вопроса, как противодействовать большевикам. Но во Временном правительстве тоже понимали своеобразность ситуации. На закрытом заседании 17 октября министр Кишкин заявил, что у правительства достаточно сил, чтобы подавить в начале беспорядки, а для наступления силы недостаточны. Военный министр генерал Верховский высказался в том же духе. План есть, надо ждать выступления другой стороны. Большевизм в Совете рабочих депутатов, и его разогнать нет силы. Так что ситуация складывалась патовая. Кто начинал, тот проигрывал. потому что другая страна тут же завопила бы. Они первыми на нас напали, на таких белых и пушистых. Ленин этого то ли не понимал, то ли что, скорее, не хотел понимать. Он желал, чтобы власть была взята непременно до намеченного на 25 октября съезда Советов. Чтобы Ленин не мешал, ему под предлогом его безопасности запретили появляться в Смольном. Тут чувствуется рука хитрого Сталина. который уже тогда предпочитал действовать без шумовых эффектов Правда, в середине октября правительство сделало большевикам большой подарок. Оно объявило о своих планах переброски части Петроградского гарнизона на фронт. Солдатиков это возмутило. На фронт они ехать решительно не желали. Самое смешное, что против было и командующие армиями Северного фронта генерал от инфантерии Черемисов. Примечание. Генерал-полковник. Он высказался в том смысле, что ему не нужны подобные части, у него на фронте своих таких хватает. Но самое главное, что солдатики отказались, а тут подоспели большевики. В общем, обстановка сильно накалилась. Заодно и правительство в очередной раз продемонстрировало свою слабость, не сумев добиться выполнения собственного распоряжения. Самое интересное, что это не вызвало особой враждебности у солдат. которых должны были сменить. Их большевики сумели уговорить. Тем временем, по инициативе большевиков, Петросовет объявил о создании военно-революционного комитета. ВРК сформировался в период между 16 и 21 октября. В его состав, который до свержения Временного правительства, насчитывал всего несколько десятков человек. Вошли большевики, левые эсеры и несколько анархистов. а также представители Петроградского совета, Совета крестьянских депутатов, Центра Балта, областного исполкома армии, флота и рабочих Финляндии, фабрично-заводских комитетов и профсоюзов. Это был хороший ход. Получалось, что восстание организует не одна партия, а множество разных сил. Одновременно была устроена замечательная акция психологической войны. 18 октября Каменев опубликовал в газете «Новая жизнь» письмо, в котором заявлял, что он против вооруженного восстания. Вообще-то такое поведение называется предательством. Ленин очень шумел по этому поводу и требовал исключить его из партии. Но Каменева не только не исключили, даже из ЦИКа, но и порицания не вынесли. Складывается и впечатление, что это был намеренный слив, а Ленин шумел для отвода глаз. Получалось, что с одной стороны Каменев подтверждал, что восстание действительно готовится, с другой, что среди большевиков нет единства. То есть продолжалась политика выманивания Керенского на активные действия. А с 21 октября ВРК начинает давить на психику уже серьезно. Точнее, это уже начало восстания, но как-то не совсем. 22 октября комиссары комитета приходят к командующему Петроградского гарнизона полковнику Полковникову. Примечание. И такое бывает. И заявляют, что все приказы командующего должны скрепляться подписью одного из комиссаров, и что без них приказы будут считаться недействительными. Тот их послал куда подальше, сказав, что ему и комиссаровцы хватает. Это, собственно, от него и требовалось. Троцкий тут же пишет обращение, которое распространяется по частям, благо там тоже уже сидят комиссары ВРК. На собрании 21 октября революционный гарнизон Петрограда сплотился вокруг ВРК, как своего руководящего органа. Несмотря на это, штаб Петроградского военного округа в ночь на 22 октября не признал ВРК, отказавшись вести работу совместно с представителями солдатской секции Совета. Этим самым штаб порывает с революционным гарнизоном и Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Штаб становится прямым орудием контрреволюционных сил. охрана революционного порядка от контрреволюционных покушений ложится на вас под руководством ВРК. Никакие распоряжения по гарнизону, не подписанные ВРК, не действительны. Революция в опасности. Да здравствует революционный гарнизон. Солдатики не возражают. ВРК им больше нравится, чем господа офицеры. Казалось бы, вот он, самый настоящий бунт. Но не по понятиям того времени. Для солдат рабочих Петроградский совет – законная власть. К тому же ВРК, как и большевики, заседает в Смольном, так сказать, на правах субаренды. А главный хозяин Смольного – ЦИК. Туда рискни, сунься. Корнилов против ЦИК уже пытался выступать. Ползучее восстание продолжается. 22 октября под контроль ВРК переходит Петропавловская крепость. Тем временем большевики мотаются по частям и заводам и толкают речи. Суперзвезда тут, конечно, Троцкий, один из лучших ораторов 20 века. Там, где он побывал, все схвачено. Восстание идет полным ходом, но никто ведь ничего пока что не захватывает. Когда же все начнется по-взрослому?